Погода имеет большое влияние на образ жизни птиц, а дождь и ветер часто совершенно меняет распределение их дневных занятий. Весной при оживлении всей природы и птицы начинают жить новой жизнью. Размножение птиц начинается всегда весной, а в тропических странах в начале периодических дождей, которые соответствуют нашей весне, а не зиме. В отличие от других животных, большая часть птиц соединяется в пары на всю жизнь, и лишь немногие из них, подобным млекопитающим, живут в многоженстве, или точнее в многобрачии. Птички, соединившиеся в парочку, часто остаются верными друг другу и всю жизнь проводят вместе. Еще во время ухаживания парочка ищет удобное место для гнезда. Если только эти птицы не принадлежат к тем, которые вьют гнезда сообща, или возвращаются на старые места гнездования. Гнездо построено обыкновенно в середине области жительства птиц, но оно, конечно, расположено различным образом. Строго говоря, птицы устраивают свои гнезда во всевозможных удобных для этого местах, высоко над землей, а иногда и под поверхностью земли, на воде и на суше, в лесу и в поле. Хищные птицы предпочитают возвышенные места и редко гнездятся на поверхности почвы. Бегающие птицы напротив всегда почти гнездятся на земле, лесные летающие птицы Устраивают гнезда на ветвях и сучьих деревьев, в естественных или ими выдолбленных дуплах, в омхе, на земной поверхности. Болотные птицы в тростнике, камыше или траве, на берегах воды на островках, кочках в болоте или на плавающих ими же устроенных плотах. Некоторые морские птицы прячут гнезда в расщелинах скал, вырытых ими углублениях и тому подобных местах. Одним словом, местоположение гнезд так разнообразно, что общего по этому поводу можно сказать лишь следующее. Каждое гнездо бывает так спрятано, что скрыто от глаз врагов. Или если оно находится на открытом месте, то его все же нелегко заметить, или же, наконец, расположено в таком месте, которое недоступно для врагов. Принадлежность к известному отряду или семейству не дает, правда, заключать, что гнездо птицы устроено подобно гнездам ее родственников, так как роды одного семейства и даже виды одного рода часто значительно отличаются друг от друга по гнездованию, Самым простым способом гнездования пользуются те птицы, которые кладут яйца непосредственно на землю, без всякого приготовления. Затем следуют такие, которые вырывают в земле небольшие ямки. Другие птицы выкладывают эти ямки разными мягкими предметами. Подобную же постепенность Замечаем мы и у тех птиц, которые устраивают гнезда в земляных углублениях, а также отчасти и у тех, которые строят плавающие гнезда. Причем плод, служащий основанием для гнезда, должен во всяком случае быть устроен птицей. Между птицами, гнездящимися на деревьях, почти каждая устраивает гнездо по-своему – Одни складывают прутья небрежно, и этим довольствуются. Другие, по крайней мере, сплетают их, образуя плоскую платформу. Третьи устраивают на этой площадке углубление и выкладывают ее мелкими веточками. Иные, еще старательнее, устраивают вогнутое гнездо из мелких ветвей и корней, и выстилают его внутренность перьями и волосами. Многие делают крышу над этим гнездом, а некоторые вместо простого отверстия устраивают галерею в виде трубы. К птицам, вьющим свои гнезда из прутьев, ближе всего стоят ткачи, которые сплетают не только длинную траву, но и шарстистые растительные вещества, образуя из них настоящие ткани или нечто вроде войлока, причем птицы нередко сшивают отдельные куски найденными или ими самими свитыми нитками, почему их и можно считать мастерами в этом искусстве. Но мастерами можно считать и тех птиц, которые лепят свои гнезда из глины, причем это вещество смачивается слюной, и мнется так старательно, что глина приобретает значительную пластичность и при высыхании сильно твердеет. Впрочем, многие птицы лепят свои гнезда не из глины, а собирают мелкие растительные вещества, например, мох и листочки, слепляют их своей слюной и образуют из этой массы стенки гнезда. Наконец, некоторые лепят гнездо прямо из слюны, которая так твердеет, что образует из себя прочные стенки. В большинстве случаев гнездо служит только для кладки яиц и для воспитания детенышей. Но некоторые птицы строят себе гнезда для развлечения и временного жилья, а также для убежища во время зимнего холода. К последним относятся Многие ткачи и шалашники, а также одна болотная птица, гигантское гнездо которое содержит в себе особое помещение для кладки яиц, а кроме того, гостиную, столовую и еще другие комнаты. Сюда же могут быть причислены и дятлы, которые постоянно спят в дуплах деревьев, и наши домашние воробьи которые зимой всегда проводят ночь в своих теплых гнездышках. Самка строит гнездо, а самец доставляет ей материалы. Так происходит в большинстве случаев, но бывает и наоборот. У ткачей, например, устраивают гнездо одни самцы, а самки только немножко помогают, когда приходится выстилать мягкими веществами внутренность гнезда. Почти у всех других птиц самец принимает на себя, по крайней мере, роль сторожа, заботящегося о безопасности самки во время ее работы. Но у тех птиц, у которых существует многобрачие, самцам нет никакого дела до постройки гнезда. У многих птиц самец во время устройства гнезда развлекает свою подругу песнями или щебетанием. Некоторые птицы устраивают общественные гнезда, куда самки кладут яйца сообща и насиживают их часто поочередно. Другие сообща, устроенное большое гнездо, разделяют на отдельные камеры, из которых каждая служит помещением для особого семейства, после вылупления Эптинса начинается кормление, которое производится с большой заботливостью. На первых порах им дают самые нежные вещества, но постепенно становятся все менее и менее разборчивыми, пока, наконец, детеныши не становятся способными питаться пищей их родителей. После первого полета их учат самостоятельно искать себе пропитание, И только после того, как они этому научатся, родители покидают их. Все птицы нежно привязаны к своим птенцам, по возможности защищают их от малейшей опасности, прибегают к всевозможным средствам, чтобы отвлечь от них врага и жертвуют, не задумываясь, своей жизнью ради блага своих детенышей. Со своей стороны дети питают столь же нежную привязанность к своим родителям и послушно подчиняются их малейшему желанию. Многие птицы, по окончании насиживания и воспитания своих птенцов, предпринимают путешествия, которые могут быть более или менее отдаленными, смотря по месту жительства птиц и по принадлежности их к тому или иному семейству и роду. Здесь следует различать перелетных, странствующих и бродячих птиц. Перелетом называют такое странствование, которое повторяется ежегодно в известное время и всегда по одному и тому же направлению. Странствованием в узком смысле следует назвать перелет, совершаемый вследствие необходимости, но не связанный с известным временем, и не всегда в одном и том же направлении. Странствование эти прекращаются, как только причина, побудившая птиц к этому перелету, более не существует. Бродячими называют тех птиц, которые совершают короткие перелеты на незначительное расстояние, желая заменить прежнее место жительства другим, более удобным, или чтобы воспользоваться пищей, в изобилии, находимой в известном месте. Перелет птиц заставляет осенью большую часть певцов покидать наши леса и снова возвращает их к нам весной. Он же прогоняет водных птиц перед тем, как воды, дающие им пропитание, покроются льдом и принуждает некоторых хищных птиц следовать за своей добычей. Из европейских птиц перелетает больше половины, из североазиатских и североамериканских приблизительно столько же. Перелеты совершаются более или менее в южном направлении, птицы, живущие в восточных частях материков, направляются на юго-восток. Направление это, впрочем, сильно зависит от положения их родины и тех стран, которые служат им убежищем во время зимы. Вместо дорог птицы при перелете пользуются руслами рек, текущих по направлению их пути, или удобно расположенными долинами. Через высокие горы они пролетают по горным проходам, где часто собираются для отдыха. Одни совершают перелет попарно, другие — большими стаями. Слабые и небольшие птицы — отправляются чаще всего ночью, а большие сильные днем. Перелеты совершаются обыкновенно очень спешно, как бы под влиянием непреодолимого побуждения. Птицы, содержимые в клетках, начинают беспокоиться, когда наступает время перелета, даже и тогда, когда они взяты из гнезда и воспитаны в неволе. Некоторые улетают от нас осенью очень рано, другие гораздо позже, но всегда в определенное время, которое подвергается лишь немногим изменениям. Те птицы, которые улетают от нас поздно, возвращаются весной раньше других, а те, которые улетают раньше всех, возвращаются весной довольно поздно. Например, стрижи улетают уже в последних числах июля, а являются обратно только в мае. Последние перелетные птицы отправляются в путь в ноябре и уже снова возвращаются в феврале. Их зимние стоянки часто очень отдалены и обширны. Относительно некоторых нам совершенно неизвестно, где они живут. Некоторые останавливаются уже в Южной Европе, другие зимуют в Северной Африке, между 37 и 24 градусами северной широты. Многие улетают далеко в жаркий пояс и зимой встречаются на берегах Черного моря, Индийского и Атлантического океанов. Индия, Индокитай и Южный Китай также служат зимним убежищем для многих европейских птиц. Североамериканские птицы перелетают на юг Соединенных Штатов и в Центральную Америку. Подобные правильные перелеты птиц замечаем мы и в Южном полушарии. Из умеренных стран Южной Америки птицы перелетают в Южную и Среднюю Бразилию, из Южной Австралии в Северную часть этого материка, Новую Гвинею и соседние острова. Незадолго до отлета птицы обыкновенно соединяются в большие общества, остаются Несколько дней на одном месте иззывают других птиц того же вида, которые летят мимо. Наконец, когда стая достигла известной численности, то все птицы поднимаются и улетают вместе. Некоторые птицы осматривают всех спутников, чтобы убедиться в их способности к перелету. Стаи держатся вместе и на своих зимних убежищах. Часто перелетные птицы летят в известном порядке. Чаще всего они выстраиваются клином, вернее в две линии, сходящиеся под углом в виде римской цифры 5. Другие летят рядами, иные на известном расстоянии друг от друга беспорядочными стаями, которые, однако, в большинстве случаев имеют округленную форму. Большинство птиц летят на значительной высоте, но некоторые внезапно спускаются к земле, летят некоторое время близко над ее поверхностью, а затем опять поднимаются наверх. Слабые птицы при перелете прячутся в лесах и кустах, по крайней мере днем, летят от дерева к дереву, от леса к лесу. Те птицы, которые хорошо бегают, устав летать, перебегают большие пространства по земле, а плавающие некоторую часть пути проплывают по рекам и озерам. Встречный ветер помогает и ускоряет полет, а попутный замедляет и останавливает его. Так что птицы бывают в течение нескольких дней принуждены пережидать. Сильное беспокойство, которое во время перелета замечается у всех птиц, прекращается лишь тогда, когда цель путешествия достигнута. Но настоящая жизнь при возвращении на родину начинается лишь тогда, когда ее украсит всесильная любовь. От перелета странствования птиц отличается тем, что цель путешествия не так точно определена. Иногда они все-таки происходят с известной правильностью. К странствующим птицам принадлежат многие виды, живущие на далеком севере, ежегодно перелетающие на небольшое расстояние, но не предпринимающие далеких странствований в более теплые и обильные пищей страны. Главной причиной подобных странствований служит наступающий недостаток пищи. Птицы, которые отыскивают себе пищу на земле, и которым, следовательно, снег служит большим препятствием к питанию, чаще странствуют, чем те, которые находят свою пищу на ветвях деревьев. Птицы, питающиеся ягодами и семенами, иногда несколько лет ряду не появляются в средней Европе и показываются в большом числе только тогда, когда в известном месте оказывается большой урожай на любимые ягоды и семена. В противоположность этим случайным странствованиям Горные птицы, живущие на вершинах, осенью довольно правильно спускаются в долины, а весной снова возвращаются на высоты. Так что эти странствования весьма сходны с настоящими перелетами. Бродячие птицы попадаются почти во всех местах земли и перелетают с места на место во всякое время года. Самцы, не выбравшие еще себе подруг, бродят часто, равно как и самки, не имеющие друга. Хищные птицы бродят, чтобы найти добычу. Некоторые птицы, по-видимому, перелетают с места на место без всякого важного повода, а просто ради удовольствия. Иные странствуют в тесных пределах, другие перелетают при этом в большие пространства. Совершает ли птица отдаленное путешествие, или живет постоянно в одной стране, бродит ли без цели из одной местности в другую, родина ее все-таки остается то место, где она размножается. В этом смысле гнездо птицы может быть названо ее домом. Млекопитающие приносят человеку пользу. Птицы служат для его удовольствия. Первые должны служить ему и выполнять нередко очень тяжелые работы – иначе они будут истреблены. Вторые, то есть птицы, пользуются привилегированным положением. Они нравятся человеку сами по себе, и он ухаживает за ними с любовью. Все у птиц привлекает нашей симпатии. Грациозность их тела, красивые цвета перьев, быстрота и ловкость движений, приятный голос, незлобивый мирный нрав, Все эти качества располагают нас в их пользу. Уже первые люди, о которых до нас дошли сведения, дружелюбно относились к птицам. Дикари берут их часто под свое покровительство. Древние жрецы, многих из них считали священными, поэты древних времен и нашей эпохи воспевали и воспевают их в своих произведениях, Нас радует и привлекает их голос, жизнерадостное настроение и постоянное довольство своей судьбой. Мы охотно оказываем им гостеприимство, между тем, как отказываем в нем многим млекопитающим, а тем более пресмыкающимся и гадам. Ни из какого другого класса животных мы не выбираем себе столько друзей, живущих у нас в доме и в комнатах, как именно между птицами». Это расположение к птицам не уничтожается вполне даже тогда, когда мы охотимся за ними и ловим их сетями и западнями. Это наши любимцы и баловни. Жизнь их имеет очень большое значение для нашего хозяйства и благосостояния. Птицы образуют необходимое звено в ряду живых существ. Они устанавливают равновесие в борьбе за существование других классов животного царства и охраняют природу от вреда, который приносят другие животные, преимущественно насекомые, которые уничтожили бы всю растительность, если бы им дана была возможность беспрепятственно размножаться. Пользу птиц очень трудно с точностью исчислить и оценить, так как многие вопросы сюда относящиеся – еще не вполне выяснены. Но можно смело сказать, что птицы приносят больше пользы, нежели вреда. Вот почему следует их беречь и о них заботиться. Нынешние усовершенствованные способы обработки земли и правильное лесное хозяйство приносят вред самым полезным птицам, так как при этом уменьшаются или вовсе уничтожаются – любимые места их пребывания и гнездования. Это заставляет их переселяться в другие, более благоприятные места. Следовательно, забота о наших птицах должна состоять в том, чтобы так или иначе устраивать для них удобные места жизни и устройства гнезд. Вот в каком смысле я еще раз повторяю то, что давно говорил всем разумным людям. «Берегите птиц!»